Глава 2. Бисквит вышел недурным. Значит, первую попытку можно счесть удачной. Слегка подгоревшие края Дейзи срежет, а небольшую впадинку наверху заполнит варенье. А оставив бисквит остывать, она взяла билет и отправилась в ателье Люси во внутреннем дворике. Буквально за ночь расцвели кусты форзиции желтым, Цветом, расплескавшись фонтаном золотых брызг по красным кирпичным стенам бывших конюшен. Вот бы какой-нибудь изобретатель придумал быстрый способ делать качественные цветные снимки, подумала Дэйзи. Маленькое ателье было завалено фотоаппаратами, треногами, рулонами с фоном, реквизитом. На столе в углу высилась стопка фотографий и счетов, как оплаченных, так и нет а под ними виднелся краешек открытой записной книжки. Люси иногда заговаривала о том, чтобы провести телефон. Хотя, если бы он был, то, скорее всего, служил бы вешалкой для черной накидки, которой фотографы накрывают голову. Вот уже много лет Дейзи недоумевала, как человек, который умудряется вынырнуть из-под накидки с непотревоженной прической, может мириться с таким беспорядком. Люси, я в проявочной, дорогая. Минуточку. Хорошо. дейзи села за стол и принялась сортировать бумаги. Она помогала подруге, когда у той было особенно много заказов, поэтому знала, куда что складывать. Перебирая бумажную кучу, она наткнулась на фотокарточку Беттина и ее мужа. Беттина сидела на стуле, а Роджер Абернати стоял позади и смотрел на жену с такой глупой, полной обожжания улыбкой, что дейзи передернула. Как слащаво Некоторые мужчины не видят дальше золотистых кудряшек или золотого голоса. Она сунула карточку в самый низ. К тому времени, как Люси вышла из проявочной, бумаги на столе были сложены в аккуратные стопочки. Люси уже сняла белый халат и причесала темные стрижные волосы на руках белых и ухоженных не единого пятна от реактивов. Высокая и стройная, с янтарно-карими глазами, Люси ни за что бы не надела вышедший из моды наряд, хоть и была столь же ограничена в средствах, как и Дейзи. Одежду она шила себе сама, а на ткани и отделку тратила ничуть не больше, чем Дейзи на книги и граммофонные пластинки. Самая нарядная шляпка Дейзи из уцененного отдела универмага Силфридж неизменно повергала ее в ужас. «Ты ангел!» – воскликнула Люси, увидев порядок на столе. Но право же не стоило. Я все равно просто сидела и ждала. А смотреть на это уже невозможно. Тогда ты понимаешь, что я чувствую по поводу твоей прически. Подстригись. Для меня это будет лучшим подарком. Я подумаю. Давай же, Дейзи, ты давно обещаешь? Дейзи вздохнула. Хорошо, завтра утром. Я пригласила Мюрил на чай. Ты не против? Мюрил? А, нашел за соседку. Ну зачем? Пришлось одолжить у них муки на бисквит. А потом она предложила подарить тебе два билета на концерт». «Концерт?» – простонала Люси. «Надеюсь, ты не сказала ей, что я обрадуюсь?» «Нет, дорогая. Я сказала, что насчет тебя не знаю. А я бы пошла с удовольствием. Так что она отдала их мне. Тебя я с собой вовсе и не тяну». «Пригласи лучше Филиппа». «Филиппа?» «Он согласился только потому, что мне нужен спутник, а сам будет умирать от скуки». Нет ничего хуже, чем идти на концерт с тем, кому там быстро надоест. Удовольствия не получишь. Нет уж, лучше я позову Алика Флетчера. Полицейскую ищейку? Ему будет так же скучно, как и Филиппу. Причем он не настолько благороден, чтобы это скрывать. Откуда ты знаешь? Ты же его ни разу не видела. Алик джентльмен и хорошую музыку любит. Он приглашал меня в Куинс Холл на прошлой неделе но я ездила в Суфолк за материалом для третьей статьи в журнал «Город и деревня». И все же, дорогая, идти на концерт с каким-то Бобби – неподобающее дело. Пусть он и старший инспектор сыскной полиции, в то время как Филипп умирает от желания жениться на тебе. Ничего он не умирает, просто чувствует себя обязанным из-за жерваза, – сурово заметила Дейзи. Ее брата, который был лучшим другом Филиппа Петри, убили на войне. И Дейзи вовсе не нравилось вспоминать об этом всякий раз, как они с Люси спорили. «А ты сама поощряешь ухаживание Бинки только потому, что в его жилах течет благородная кровь? Но сам-то он не до «Ну да, Филипп тоже не самая яркая звезда на небе», — согласилась Люси. «Тогда зачем меня к нему подталкивать?» Люси вздохнула. «Я не столько подталкиваю тебя к Филиппу, сколько стараюсь отвлечь от твоего сыщика». Леди Дэл Римпл была бы вне себя, узная она о безродном полисмене. Матушку приводит в я раз все, что я делаю. Ей просто нужен повод для недовольства. Для нее это смысл жизни. И правда, уныло согласилась Люсей. Ладно, не буду больше на тебя наседать. Ко мне сейчас придут. Если тебе удалось вырыть из кучи записную книжку, посмотри, что я там написала. В четверть или без четверти? В четверть. Я пойду, не буду мешать. Не отчаивайся. Ты забыла, что олег вдавец который живет с матерью и дочерью? Может, они не взлюбят меня с первой же минуты? Да разве тебя можно не взлюбить? Скорее всего, они примутся изливать тебе душу сразу, как ты переступишь порог. Все еще, смеясь, Дейзи вернулась в дом. Люси была права. и часто поверяли сокровенные тайны. А почему? Она не знала олег дважды рассказывал ей о расследовании гораздо больше, чем позволило бы начальство. Да что там начальство, даже он сам. А потом ворчал, что виной всему взгляд доверчив голубых глаз. Она же возражала, что ее взгляд не более доверчив или не менее недоверчив, чем у других. И вообще, разве доверчивость не признак глупости? Однако ей вправду многое рассказывали. И чтобы там не говорил Алик, она же помогла раскрыть «Те два дела!» Ей до смерти хотелось позвонить ему насчет билетов, но беспокоить его Скоттлинд-Ярди она не осмеливалась. Старший инспектор Флетчер бывал весьма грозен, если его отрывали от важных дел. Жаль, что они с Люси не могли позволить себе провести в квартиру телефон. Вечером, поужинав раньше обычного гренками с сыром, Дейзи направилась в телефонной будке на углу и попросила оператора соединить ее с домашним номером Алика. На другом конце провода отозвался детский голосок, подтвердивший, что номер набран правильно. «Это дейзи Дэл Римпл. Дома ли мистер Флетчер? И можно ли с ним поговорить?» «Бабушка, это мисс Дэл Римпл!» Голос звучал приглушенно. Девочка говорила в сторону. «Папина подруга, помнишь? Как не обращаться? Я забыла. Достопочтенная...» Так-так, значит, Алик рассказывал о ней домашним. Хотя бы Белинда не бросила трубку, когда услышала, кто звонит. «Мисс Дел Римпл», произнесла девочка, едва дыша от восторга, — говорит Белинда Флетчер. «Папа, отец только что вернулся с работы и пошел к себе. Если вы не против подождать минутку, я за ним сбегаю». Дейзи задумчиво посмотрела на заготовленную для разговора мелочь на полочке у аппарата. «А не могли бы вы попросить его перезвонить мне? Я звоню из будки. Если у вас есть под рукой карандаш, я продиктую номер». «Да, мы всегда держим карандаш и блокнот у телефона на случай, если позвонят с чем-то срочным из скотланд ярда ответила девочка с гордостью. «Папа говорит, я очень хорошо принимаю сообщение». «Значит, мне повезло». Дейзи продиктовала номер. «Благодарю вас, мисс Флетчер. Рада познакомиться. Пусть и по телефону». «И я тоже. То есть я хотела сказать, что ужасно хочу познакомиться с вами лично. Сейчас же скажу папе, что вы звонили». Она повесила трубку, а Дейзи осталась недоумевать. Что лучше, неприкрытый восторг или открытая враждебность? Белинда наверняка много чего нафантазировала. Не разочаруется ли она при встрече? К счастью, желающих воспользоваться телефонной будкой не было. Да и Алик перезвонил очень скоро. «Дейзи!» «Только не говорите, что снова наткнулись на труп». «Конечно, нет. Когда такое случится, я первым делом позвоню в Скотланд-Ярд. Надеюсь, этого больше не произойдет. Что случилось?» Дейзи вдруг засомневалась. «В ее кругу позвать мужчину на концерт, если у тебя есть лишний билет, не считалось предусудительным. Но, возможно, у среднего класса так не принято. Может, Люси права и дружба с Аликом ошибка?» «Да нет же, он на худой конец посмеется. Но уж точно не сочтет ее навязчивой или чересчур раскрепощенной. Или какие там еще есть викторианские предрассудки. По крайней мере, не более раскрепощенной, чем уже ее считает. И несмотря на это, она ему явно нравится. «У меня есть пригласительные в Альберт Холл на 3 часа в воскресенья. Пойдете? А что там будет? Турнир по боксу?» Она почти видела, как Алик ухмыляется. Ну же, не прикидывайтесь, это концерт. Реквием, Верди. Моя соседка солирует. Я бы очень хотел пойти, Дейзи, и изо всех сил постараюсь. Хотя пока на работе тихо, вы же знаете, с полной уверенностью пообещать ничего не могу. Знаю, вас могут услать в какое-нибудь захолустье, расследовать очередное убийство. Хорошо, билет пока ваш. Если не пойдете, Филипп выручит. Я пойду, мрачно ответил Алик. У него все еще не было уверенности, что Филипп просто друг детства. Убьюсь, но пойду. Ого, разве полицейским можно так говорить? Подразнила его Дэйзи. Если пойдете, окажете очень большую услугу Филиппу. Он ненавидит концерты. Да уж не хотелось бы быть виновником его мучений. А потом поужинаем после? С удовольствием, если поклянетесь, что не умчитесь куда-нибудь между первым и вторыми блюдами. Клянусь. Пусть хоть черту на кулички вызывают, пока не съедим десерт никуда. Заеду за вами в два. Превосходно! Дейзи хотелось еще с ним поболтать, но он только что пришел со службы. Должно быть устал и голоден. Похвалив манера его дочери, а она распрощалась с Аликом. В воскресенье ровно в два часа к дому Дейзи подъехал желтый малютка Остин с натянутым верхом. Шел сильный холодный дождь. Углядев автомобиль из окна передней, она бросилась в холл и чуть ли не до натянула шляпку-клош изумрудного цвета. Потом уже неторопливо надела зеленое твидовое пальто. В дверь позвонили. На пороге стоял Алик, улыбаясь под огромного черного зонта, с которого капала вода. «Уже готовы?» Он удивленно приподнял черные кустистые брови. «Не торопитесь, еще рано». «Да, но...» – смутилась Дейзи. «Хоть бы он не подумал, что она не хочет познакомить его с Люси, которая все равно нет дома. Проходите, сейчас только перчатки найду, а мне брать зонтик? Уместимся под моим. Да и ветра нет. Нет зачем надевать шляпку так низко. Лица почти не видно. Или сейчас так модно?» «Нет». Алик стоял так близко, что из-под полей шляпки Дейзи видела только бело-красно-синий галстук королевского летного корпуса. Она приподняла шляпку. «О, Алик, я почти все волосы срезала, обещала Люси. И теперь так непривычно, и все колется». «Уши будто бы голые. Не знаю, что вы скажете». «Я и не знаю. Мне ведь ни локона не видать. Хоть немного-то волос оставили, надеюсь». Дейзи отважно сняла шляпку и продемонстрировала Алику остриженную голову. «Хм...» – потирая ладонью подбородок, он, изучая, оглядел ее – и в глазах его заплясали смешинки, прямо как леди Каролина Лэм на портрете кисти Филлипса. В университете Алик углубленно изучал историю, гиргианскую эпоху. «Это, которая гонялась за Байроном и лишилась рассудка?» – с подозрением спросила Дейзи. «Зато между делом написала скандальный роман, в котором под вымышленными именами изобразила себя и поэта». Да, если подумать, ваше скотство прической и ограничивается. У коро были короткие каштановые волосы с медовым отливом, вьющиеся, как и у вас, а вот глаза карие, они голубые, если не ошибаюсь. Что же касается приписываемого ей надменного своей воли к вам можно отнести разве что воли Моя мать согласилась бы с вами, а вот я скажу, что это не воли а независимость. А разве это не одно и то же? «Но уж назвать вас надменной никому в голову точно не придет!» Алик усмехнулся, и вряд ли у коров была хоть одна веснушка. «Что? Уже появляются?» дейзи стряхнула пуховку и озабоченно вглядела в свое отражение в зеркале. «Да нет же! Подлый обманщик!» Однако все равно слегка припудрила нос. «Вы так и не сказали, как я выгляжу с новой прической!» Алик подошел к ней сзади и, глядя на отражение в зеркале, положил руки ей на плечи. «Совершенно очаровательно!» – тихо произнес он. На щеках Дейзи проступил румянец, к крайнему ее неудовольствию. «Ах, вот же перчатки в кармане!» – сказала она. «Пойдемте!» Несколько минут спустя сквозь пелену дождя перед ними проступил огромный купол Альберт Холла. В свое время принц Альберт задумал возвести в Кенсингтон комплекс, посвященный искусству и науке, центром которого должен был стать концертный зал. Закончили строительство только спустя десятилетия, после смерти принца. И в течение полувека Альберт Холл являлся главной сценой для любых мероприятий, от политических и религиозных собраний до концертов и спортивных состязаний. А обычно на улицах здесь было оживленно, вокруг расположилось множество музеев и университетов. Но воскресенье выдалось дождливым, и до концерта еще оставалось много времени. Так что автомобиль удалось припарковать почти у самого входа. В фойе Алик приобрел программку, и капельдинер проводил их по круговому коридору, ко входу в зал. Места оказались идеальными. На некотором возвышении, не слишком далеко от сцены и не слишком близко к ней. Дэйзи никогда не понимала, зачем покупать самые дорогие билеты на первый ряд. Там хорошо видишь только дирижера, виолончелистов и скрипачей. Да и слышишь в основном тоже их. Нет, портер усаживаются те, кому важнее продемонстрировать меха и шляпы, нежели послушать музыку. Ее твидовое пальто и уцененная шляпка точно смотрелись бы там неуместно. Ряды кресел сзади, с боков и даже позади сцены уходили чуть ли не к самому стеклянному куполу. Тускло серому от дождя. Огромный зал вмещал около 8 тысяч зрителей. Сейчас он был едва заполнен, но публика потихоньку пребывала через многочисленные входы по всему периметру зала. Хорошо, произнес Олег, что программка с переводом. Столько лет не вспоминал латынь. Вместе они принялись изучать текст. «Вы только поглядите!» – воскликнула Дейзи и прочла вслух строки «Мессия оратория Генделя». «Не спровергнув осужденных, к пламени приговоренных, дай мне место средь спасенных! Сплошная святость!» Алик рассмеялся. «Да уж! Воспринимайте просто как оперу. Текст, может, и спорный, зато музыка божественна. А вот еще послушайте. «Гнева день и день стенаний, мук великих и страданий» прямо как в операх, где в конце спектакля вся сцена усеяна трупами. Фу! Небольшой я любитель оперы. Я тоже. а чтение программки их отвлекли нестройные звуки музыки. Оркестранты принялись разыгрываться перед спектаклем. Воздух наполнила какофонии случайных нот, аккордов, трелей. Но стоило на сцене появиться первой скрипке, как все смолкло. А потом зал взорвался аплодисментами. Первый гобой взял ля, Инструменты вновь зазвучали, теперь уже влад. лад. с интересом разглядывала Якова Левича. Бежавший из России еврей-скрипач только-только начал завоевывать признание у английской публики. Она читала хвалебную рецензию на его недавние выступления в Уигмархоле. «Высокий, болезненно худой, черные кудри», тронутое сединой на висках, вытянутое серьезное лицо с выпирающими скулами и высокой переносицей. Вступил хор, и в зале повисла тишина. Дейзи высмотрела среди хористов Мюрриел и указала на нее Алику. Мюрриел была румянее, чем обычно, да и черное облачение неожиданно ей шло. Она открыла ноты, и ее лицо озарилось радостным предвкушением. Очевидно, пение составляло одну из немногих радостей в ее жизни. На сцену вышел Эрик Кокрейн с зельжорской палочкой в руке. Теперь на принадлежность к богеме указывали только длинные волосы. Одет он был в строгий фраг. Следом за ним вышли солисты. Сначала сопрано, консуэла де ла Коста, испанка в малиновом бархатном платье с чрезвычайно смелым декольте. Ее наряд больше подходит для оперы, чем для заупокойной мессы, – прошептал Алик. Может, она лицетворяет один из соблазнов, ведущих в ад? Так шепотом ответила Дейзи. Или саму адскую печь? За мисс Делакоста вышла Беттина Уэсли. Холодная, стройная красавица в голубом атласном платье с более приличным декольте. Следом за Бетиной появился Гилберт Говер, тенор. Привлекательный валиец, уже много лет выступающий на английской оперной сцене, так и не достиг вершин профессии, но снискал уважение. Последним вышел бас, тоже бежавший в Англию от большевиков. Медведеподобному великану с окладистой черной бородой Дмитрию Марченко пока приходилось довольствоваться небольшими ролями, в основном в ораториях. «Я слышал его в мессии, такие низкие ноты берет», «Просто уму непостижимо!» – прошептала Дейзи и тихонько напела. «Зачем метутся народы? И племена замышляют тщетное!» – продолжила лик «Ему очень подходит!» Вместе со всеми они заплодировали в ответ на приветственный поклон дирижера и солистов. Кокрейн поднял палочку, потом очень мягко опустил. В зал полились первые пианиссимо звуки реквиема. Музыка полностью увлекла Дейзи. Она забыла о мрачных словах и лишь изумлялась тому, в какую великолепную форму облёк их Верди. После нежнейшего завершения «Господи помилуй», впечатление, от которого слегка смазал шорох опоздавших зрителей, наступил черёд устрашающий мощи день гнева. От низких нот Марченко «Смерть замрёт!» у Дейзи побежали мурашки по спине. Голос консуэлы де оказался таким же колоритным, как и ее внешность. Очевидно, мистер Обернати все-таки помог Бетине с написанной книгой. Партия была спета с подобающим накалом трагизма. Звонкий тенор Гловера «Что тогда несчастный я скажу» прозвучал слегка мимо нот. А вот «Со стоном взываю» он спел так проникновенно, что у Дэйзи глазам подступили слезы. Первое отделение закончилось приглушенным аминь, затухающим под тихие размеренные аккорды. Какое-то время Дейзи вместе с остальными зрителями сидела будто в оцепенении, но потом зал взорвался аплодисментами. Солисты и дирижер поклонились и ушли со сцены. За ними потянулся хор «Уже ладони болят хлопать!» – пожаловалась Дейзи Алику. «Когда они вышли в коридор, немного пройтись». «Это того стоило!» – улыбнулся Алик. «Еще раз спасибо, что пригласили. Надо бы написать благодарственное письмо вашей приятельнице, мисс Уэсли. Я рада, что вы смогли пойти». Она просунула руку ему под локоть, иначе их бы разъединила толпа. «Не передумали насчет ужина?» «Нет, конечно. Для Скотланд-Ярда я сегодня потерян». «Вот и славно!» «Голодный? Тут есть буфет. Хотите что-нибудь выпить?» – поинтересовался олег «Наверное, у них и перекусить-то что-нибудь есть. К примеру, у соленой орешки». «Нет, спасибо. И пить не хочу. Аппетит лучше при берегу, для ужина». «А вы заметили, что у Беттины Уэсли под столом стоит бокал, из которого она понемногу пьет между партиями?» «Наверное, у нее в горле сильно пересыкает?» «Другие же певцы, не говоря о хористах, как-то обходятся. Может быть, этим объясняется ее непопулярность у дирижеров?» а голос у нее красивый. Подозреваю, что с ней трудно работать не только поэтому. Дейзи решила не расписывать, какая Бетина капризная и эгоистичная, чтобы не портить Алику впечатление от ее пения. Они как раз завершали круг по коридору, когда прозвенел звонок к началу второго отделения. Началось оно с хоровой партии. Солисты сели на стулья, Дейзи поглядела в программку. Дальше свет. Когда она подняла глаза, бетина как раз тянулась под стул за бокалом. Да, мучает певцов жажда Прима отхлебнулась с бокала и поперхнулась. Ее лицо вдруг стало пунцовым. Со сдавленным криком она вскочила на ноги и, выронив бокал, схватилась за горло. Потом, судорожно хватая ртом воздух, согнулась пополам, Крутанулась вокруг себя, словно испол... исполняя нелепый пироид, и рухнула на сцену. Тело ее изогнулось и дважды дернулось. Каблуки простучали чечетку по сцене, и мгновение спустя там осталась лежать недвижная фигура в голубом платье.